Слог третий, в котором Василий Александрович посещает клозет. В купе первого класса сидела пассажирка, надо полагать, та самая, которой железнодорожная инструкция не дозволила путешествовать в одиночестве. Штабс-капитан Хмуро поздоровался, очевидно еще переживая из-за 15 рублей. На спутницу Едва взглянул, хотя дама была хороша собой, даже не просто хороша, а хороша совершенно исключительно, акварельно нежная личика, огромные влажные глаза из-под дымчатой вуали, элегантный дорожный костюм перламутрового оттенка. Прекрасная незнакомка Рыбниковым тоже не заинтересовалась. На «здрасте» холодно кивнула. Окинула одним единственным взглядом заурядную физиономию попутчика, его мешковатый китель, рыжие сапоги и отвернулась к окну. Раздался второй звонок. Изящно очерченные ноздри пассажирки затрепетали, губки прошептали: "Ах, скорей бы уж". Но адресованное восклицание было явно не соседу. По коридору Топача пронеслись мальчишки-газетчики, один из "Респектабельной вечерней России", второй из "Бульварного русского веча". Оба вопили во все горло, стараясь перекричать друг друга. "Скорбные вести о драме в японском море", надрывался первый. "Российский флот сожжен и потоплен!" Второй орал: "Знаменитая шайка московских лихачей наносит удар в Петербурге, раздета дама высшего света!" Первые списки погибших, множество дорогих сердцу имен. зарыдает вся страна. Графиня Н высажена из кареты в наряде Евы. Налетчики знали о спрятанных под платьем драгоценностях. Штабс-капитан купил вечернюю Россию с огромной траурной каймой, дама Русское Вече, но приступить к чтению не успели. Дверь внезапно открылась, И въехал огромный, не поместившийся в проем букет роз, сразу наполнивший купе маслянистым благоуханием. Над бутонами торчала красивая мужская голова с халённой эспаньолкой и подкрученными усами. Радужно сверкнула бриллиантовая заколка на галстуке. Это еще кто такой? Возрился на Рыбникова, вошедшие и черные брови грозно поползли вверх, однако в ту же секунду, приглядевшись к неказистой внешности штабс-капитана, красавец совершенно на его счет успокоился и более вниманием не удостаивал. «Лика — "Лика!" воскликнул он, падая на колени и бросая букет под ноги даме. "Я люблю всею душою одну лишь тебя. Прости, умоляю!" Ты же знаешь мой темперамент я увлекающийся человек я артист оно и видно было что артист обладателя эспаньолки нисколько не смущала публика а кроме выглядывавшего из за вечерней россии штабс-капитана за интересной сценой наблюдали еще и зрители из коридора привлеченные умопомрачительным ароматом роз и звучными ламентациями Не стушевалась публики и прелестная дама: «Все кончено, Астралов гневно объявила она, откинув валь и сверкнув глазами. И чтоб в Москве появляться не смел. От умоляющий простёртых дланей отмахнулась: «Нет-нет! И слушать не желаю. Тогда каявшийся повёл себя странно, не вставая с колен. сложил руки на груди и глубоким, волшебнейшим тенором запел: «Уна фуртива, lacrimae негли, occhi suo espunto". Дама побледнела, заткнула ладонями уши, но божественный голос наполнил собою купе, да что купе, заслушавшись притих, весь вагон Обворожительную мелодию Доницетти прервал третий звонок, особенно длинный и заливистый. В дверь заглянул кондуктор. Господ провожающих, прошу немедленно выйти, отправляемся. Содаль, пора, коснулся он локтя чудесного певца. Тот кинулся к Рыбникову, уступите билет. Даю сто рублей. Тут драма разбитого сердца Пятьсот!» Не смейте уступать ему билет, закричала дама. Не могу, — твердо ответил штабс-капитан артисту. Рад бы, но безотлагательная казенная надобность. Кондуктор утянул обливающегося слезами Астралова в коридор. Поезд тронулся, с перрона донесся отчаянный крик: «Ликуша! Я руки на себя наложу. Прости! Никогда!" выкрикнула, раскрасневшаяся пассажирка и вышвырнула великолепный букет в окно, засыпав весь столик алыми лепестками. Обессиленно упала на бархатное сиденье, закрыла лицо пальчиками и разрыдалась. Вы благородный человек, сказала она всхлипывая. Отказались от денег, я так вам признательна. Выпрыгнула бы в окошко, честное слово. Рыбников пробурчал: «Пятьсот рублей деньги большущие. Я в треть столько не получаю, даже со столовыми и разъездными. но служба, начальство опозданий не прощает. 500 рублей давал фигляр, не слушала его дама перед публикой красовался, а в жизни мелочный человек, экономист." это слово она произнесла с безграничным презрением, даже всхлипывать перестала. «Живет не посредством. Заинтересовавшись логическим противоречием, содержавшимся в этой реплике, Василий Александрович спросил: "Виноват не допонял. Так он экономен или живет не «Средства у него огромные, да только он по ним не живет», — объяснила спутница, уже не плача, а озабоченно разглядывая в зеркальце слегка покрасневший носик. Мазнула пуховкой, поправила золотистую прядь у лба. В прошлом году получил почти сто тысяч, а прожили едва половину. Все на черный день откладывает. Тут она окончательно успокоилась, перевела взгляд на соседа и церемонно представилась. Гликерия Романовна Лидина назвался и штабс-капитан. Очень приятно, улыбнулась ему дама. Я должна объяснить, раз уж вы оказались свидетелем этой безобразной сцены. Жорж обожает устраивать спектакли, особенно при зрителях. Он что, вправду, артист Гликерия Романовна недоверчиво похлопала чуть не дюймовыми ресницами: "Как? Вы не знаете Астралова? Тенор Астралов Лидин. Его имя на всех афишах не до театров", равнодушно пожал плечами Рыбников. "Некогда знаете по операм расхаживать, и средства не позволяют". Жалование мизерное, пособие по ранению задерживают, а жизнь в Петербурге кусается. Извозчики по семидесяти копеек за пустяковую поездку дерут. Лидани не слушала, да больше на него и не смотрела. Мы два года женаты, сказала она, словно обращаясь не к своему прозаическому соседу, а к более достойной, сочувственно внимающей аудитории. Ах, как я была влюблена, Теперь-то я понимаю, что не в него, а в голос. Какой у него голос! Стоит ему запеть, и я таю. Он может видеть из меня веревки. И ведь знает это негодяй. Видели, как он давеча запел, подлый манипулятор. Хорошо звонок помешал, а то у меня уже головокружение началось. Красивый господин. позёвые, признал штабс-капитан. Должно быть, насчет клубнички не дурак. Из-за того и драма? Мне и раньше рассказывали, сверкнула глазами Гликерия Романовна. В театральном мире доброжелателей хватает, но я не верила. А тут собственными глазами. И где? В моей гостиной. И с кем? со старой кокоткой, катурновой. Ноги моей больше не будет в этой оскверненной квартире и в Петербурге тоже. Стало быть, в Москву перебираетесь», — резюмировал штабс-капитан. По тону было ясно, что ему не терпится закончить пустой разговор и уткнуться в газету. Да. У нас в Москве тоже квартира на Астоженке. Жорж иногда берет на зиму ангажемент в большом. Здесь Рыбников спрятался-таки за вечернюю Россию, и дама была вынуждена умолкнуть. Нервно развернула русская веща, пробежала глазами статью на первой странице, отшвырнула, пробормотав: "Боже, какая пошлость! Раздеты на дороге, ужасно! Неужто совсем-совсем раздетая?» тоже это графиня Н. Викал суфьева, Нелли Воронцова, ах, неважно. За окном тянулись дачи, рощицы, унылые огороды, штабс-капитан увлеченно шелестел газетой. Лидина вздохнула раз, другой. Молчание было ей в тягость. Что это вы читаете с таким интересом? Не выдержала она наконец. Да вот, списки офицеров, погибших за царя и отечество в морской битве близ острова Цусима. Получено через европейские телеграфные агентства из японских источников. Так сказать, скрижали скорби. Обещает продолжение в последующих номерах. Смотрю, нет ли кого из боевых товарищей. И Василий Александрович с выражением вкусно стал читать вслух. На броненосце князь кутузов смоленский Младший флагман контр-адмирал Леонтьев. Командир корабля капитан первого ранга Эндлунг. Казначей эскадры статский советник Зюкин. Старший офицер капитан второго ранга фон Швальбетт. Ах, перестаньте, всплеснула ручкой Гликерия Романовна. Не хочу слушать. И когда только закончится эта ужасная война? Скоро коварный враг будет разгромлен христолюбивым воинством, пообещал Рыбников, откладывая газету и доставая какую-то книжку в чтение, которой он немедленно погрузился с еще большей сосредоточенностью. Дама близоруко сощурилась, чтобы разглядеть заголовок, но книга была обернута коричневой бумагой. Поезд заскрежетал тормозами, останавливаясь. Колпина, удивилась Лидина. Странно, курьерский никогда здесь не останавливается. Рыбников высунулся из окна окликнул дежурного. Почему стоим? Да вот, господин офицер, надобно пропустить вперед литерный со срочным военным грузом. Пользуясь тем, что спутник отвернулся, Гликерия Романовна удовлетворила свое любопытство, быстро отвернула книжную обертку, приложила к глазам хорошенький Лорнет на золотой цепочке и поморщилась. Книга, которую с таким увлечением читал штабс-капитан, называлась "Тоннели и мосты. Краткий справочник для железнодорожных служащих". К дежурному подбежал телеграфист с бумажной лентой в руке. Тот прочитал депешу, пожал плечами и махнул флажком. "Что такое?" спросил Рыбников. "Вся пятниц на неделе. Велено отправлять, не ждать литерного. Поезд тронулся". Вы должно быть военный инженер? Поинтересовалась Гликерия Ивановна. Почему вы взяли? Признаваться, что подглядывала название книги, лединой было неловко, но она нашлась, показала на кожаный тубус. Да вот, это ведь для чертежей. А, да, Василий Александрович понизил голос. Секретная документация. Доставляю в Москву. А я думала, вы в отпуске. Навещайте семью или, может быть, родителей не женат. С каких прибытков семью заводить? Гол как сокол, и родителей не имею, круглый сирота. Даже можно сказать, сирота казанский, в полку за косоглазие дразнили татарвой. После остановки в Колпине штабс-капитан как-то оживился, стал поразговорчивей, да и широкие скулы слегка порозовели. Вдруг он взглянул на часы и поднялся. Пардон, выйду, покурю. Курить здесь я привыкла, милостиво позволила Гликерия Романовна. Жорж курит сигары, то есть курил. Василий Александрович конфузливо улыбнулся, виноват. Про покурить это я из деликатности. Не курю, лишний расход. На самом деле мне в клозет по натуральной необходимости. Дама с достоинством отвернулась. Тобус, штабс-капитан прихватил с собой. Поймав негодующий взгляд спутницы, извиняющимся тоном пояснил: "Не имею права выпускать из рук". Проводив его взглядом, Гликерия Романовна пробормотала, какой все таки несимпатичный, и стала смотреть в окно. А штабс-капитан быстро прошел через второй и третий классы в хвостовой вагон и выглянул на тормозную площадку. Сзади донесся протяжный, требовательный гудок. На площадке стояли оберкондуктор и караульный жандарм. Что за черт?» — сказал первый, «Не никак литерный. А телеграфировали, что отменен?» Не дали как в полуверсте ехал длинный состав, влекомый двумя паровозами. Локомотивы пыхтели чёрным дымом, за ними вытянулся хвост из зачехлённых платформ. Время было уже позднее, одиннадцатый час, но сумерки едва начали сгущаться, приближалась пора белых ночей. Жандарм оглянулся на штаб с капитана взял под козырек. Ваше благородие виноват, но извольте закрыть дверь. Согласно инструкции, стражае запрещено. Это братец правильно. одобрил рыбников в деятельности и всё такое. Я, собственно, только покурить хотел, ну, да я в коридорчике или внужники. И в самом деле отправился в туалетную комнату, которая в третьем классе была тесна и не слишком опрятна. Запершись, Василий Александрович высунулся из окна. Поезд как раз въезжал на допотопной еще... Клейн Михелевского строительства мост, перекинутый через неширокую речку. Рыбников нажал ногой рычаг слива воды, в дне унитаза открылось круглое отверстие, сквозь него было видно, как мелькают шпалы. Штабс-капитан надавил пальцем какую-то незаметную кнопочку на тубусе и запихнул узкий кожный футляр в дырку. Диаметр совпал в точности, так что понадобилось приложить некоторые усилия. Когда тубус исчез в отверстии, Василий Александрович быстро намочил руки под краном и вышел в тамбур, стряхивая с пальцев воду. Минуту спустя он уже входил в свое купе. Ледина взглянула на него строго, еще не простила конфуза с натуральной необходимостью и хотела отвернуться, но вдруг воскликнула: "Ваш секретный футляр! Вы верно забыли его в туалетной комнате!" На лице Рыбникова отразилось неудовольствие, но ответить Гликерии Романовне он не успел. Откуда-то донесся ужасающий грохот, вагон качнуло. Штабс-капитан бросился к окну, из других окон тоже торчали головы, все смотрели назад. Дорога в этом месте описывала небольшую дугу, и было видно, как на ладони железнодорожный путь, Давишню речку и мост. вернее то, что от него осталось мост обрушился ровно посередине, причем в тот самый момент, когда по нему проезжал тяжелый воинский состав. Зрелище катастрофы было ужасающим: столб воды и пара, выплеснутые рухнувшими в воду локомотивами, вздыбленные платформы, с которых срывались какие-то массивные стальные конструкции, и самое жуткое сыпавшиеся вниз человеческие фигурки. Гликерия Романовна, притиснувшаяся к плечу Рыбникова, пронзительно завизжала. Кричали и другие пассажиры. Хвостовой вагон литерного, вероятно, отведенный для офицеров, покачался на самом краешке пролома. Кто-то вроде бы даже успел выпрыгнуть из окна, но затем опора подломилась, и вагон тоже ухнул вниз, в груду перекореженного металла, что торчало из воды. Боже, боже, истерически закричала Лидина. Что вы смотрите? Надо же что-то делать! И бросилась в коридор. Василий Александрович, помедлив долю секунды, последовал за нею. Остановите поезд, накинулась экзальтированная дамочка на оберкондуктора, бежавшего в сторону головного вагона. Там раненое, тонущие, нужно спасать. Схватила его за рукав, да так цепко, что железнодорожнику пришлось остановиться. Какой там спасать, кого спасать? Такая каша, пытался вырваться бледный как смерть начальник поездной бригады. Что мы можем? На станцию нужно сообщить. Не слушая Гликерия Романовна, била его кулачком в грудь. Они гибнут, а мы уезжаем. Остановите! Я требую, вещала она. Жмите этот ваш, как его, стоп-кран. На вопли из соседнего купе высунулся чернявый господин с нафабринными усищами. Видя, что начальник поезда колеблется, угрожающе крикнул: "Я тебя остановлю! У меня срочное дело в Москве!" Рыбников мягко взял Лидину за локоть. Успокаивающе начал «Сударыня!» но в самом деле, конечно, катастрофия ужасная, но единственное, чем мы можем помочь это поскорее протелеграфировать с ближайшей, «Ах, ну вас всех, крикнула Гликерия Романовна, метнулась к стоп-крану и рванула ручку. Все, кто находился в коридоре, кубрем полетели на пол. Поезд, подпрыгнув, мерзко заскрежетал по рельсам. Со всех сторон доносились вой и визг. Пассажиры решили что и их поезд угодил в крушение. Первым опомнился чернявый, не упавший, а лишь стукнувшийся головой о косяк двери. С криком: "Убью мерзавка!" он налетел на оглушенную падением истеричку и схватил ее за горло. Судя по огонькам, вспыхнувшим в глазах Василия Александровича, он отчасти разделял кровожадные намерения чернявого господина. Однако во взгляде, который штабс-капитан бросил на удушаемую Глекерию Романовну, была не только ярость, но и, пожалуй, изумление. Вздохнув, Рыбников схватил не сдержанного за воротник и отшвырнул в сторону.